Джейк повел их по второй авеню, остановившись лишь раз, чтобы они могли взглянуть на манхэттенский ресторан для ума. В этом магазине никто не жёг попусту электричество, так что увидели они только темные витрины. Не было и черной доски с меню, на которую хотелось посмотреть Роланду. Прочитав его мысли, как бывает у людей, которые делят кеф, Джейк сказал, наверное, он меняет меню каждый день. Возможно, не стал спорить роланд. Вгляделся в витрину, но увидел лишь темные полки, несколько столов, стойку, упомянутую Джейком, за которой старики пили кофе и играли в замки, версии этого мира. Смотреть не на что, но что-то чувствовалось, даже сквозь стекло. Отчаяние и ощущение потери. «Будь это запах, — подумал Роланд, — он был бы горьким и затхлым, запахом неудачи или радужных грез, которые так и не реализовались». Там, где стоял такой запах, Энрико Балазар по прозвищу «Скала» всегда мог добиться своего. «Насмотрелся?» – спросил Эдди. «Да», – кивнул стрелок. «Пошли».